Глава двадцать седьмая Они совершенно разные, но, наверное, только для меня. Матвей выглядит моложе моего мужа, видимо, потому что беззаботнее. Прически похожие, но только на первый взгляд можно подумать, что одинаковые. Глаза? Про них ведь говорят, что зеркало души. Матвей смотрит с легким превосходством, и в его зрачках будто черти пляшут а улыбка такая, будто мы за карточным столом, и Матвей вот-вот готов меня обыграть. «Рассмотрела?» — спрашивает он. «Не нравлюсь, хотя это странный вопрос, учитывая, что за моего братишку то замуж вышла». «Но вы ведь совершенно не похожи?» — пожимаю плечами. «Кстати, а где Тимофей? В туалете дверь заела». «А вот ты мне определенно нравишься». Щелкает Матвей пальцами, выставив затем указательный в мою сторону. «Умная, хоть и из детдома. У тебя в роду интеллигентов не было? Держишься сейчас почти как моя мать». «Сравнение со свекровью мне не нравится. Может, она и неплохая женщина, но со мной вела себя немного пренебрежительно. Я же и к дворнику, и к главе администрации президента буду относиться одинаково». «Не довелось близко познакомиться с твоей матерью», — отвечаю я. «Я думаю, что сейчас вы тесно начнете общаться». Матвей подмигивает мне, но этим ответом у него получается подогреть мой интерес. Что он имеет в виду? Но спрашивать сейчас ничего не добиться. «Матвей, это мальчик-задира, коих я много повидала в детском доме. Они будут знать, чего ты хочешь, но делать все наоборот». А я думаю, что мой муж должен вернуться за столик. Напоминаю, что вроде как свидание у меня не с Матвеем, а с Тимофеем. А ты интересный собеседник, Милена. Он доволен. Только чем, мне не очень-то понятно. Звони, поболтаем. Не буду просить, чтобы Тиму ты не говорила о нашем разговоре, потому что ты этого не сделаешь. И ты думаешь, что он святой? На последний вопрос я не отвечаю. Матвей выкладывает из кармана визитку и двумя пальцами по столу придвигает ко мне. Бросаю взгляд и понимаю, что визиткой это сложно назвать. Цифры написаны от руки на белом картоне. Деверь появился как фокусник за столом. Так и исчез. Через минуту появляется хмурый Тимофей. Он, конечно, понимает, что все неспроста. Дома ведь перед тем, как идти сюда. Мы прекрасно поняли друг друга. В туалете дверь заклинила, сообщает мне Тимофей. Что, братец к встрече со мной еще не был готов? А с дверью-то я в точку попала, даже усмехаюсь этой мысли. Мне кажется, ему просто не терпелось познакомиться со мной. Подумав, отвечаю. Он толком ничего и не сказал, но оставил номер. Значит... Хотя, как я думаю, с ним ничего не значит. Знаешь, чтобы держаться, мне потребовалось много сил. Так что давай, наконец, попробуем блюдо от шефа. Думаю, нам все равно за счет заведения. Милена, ты серьезно? Тимофей начинает злиться. Дай мне номер. Я позвоню и разорву его на куски. Мне вообще не стоило оставлять тебя одну. Вот круглосуточный надзор мне точно не нужен. Качаю головой но спокойствие не теряю. Давай остальное обсудим дома». Я понимаю, что Тиму не терпится разобраться с братом и выбить из него правду и мотивы, но Матвей ведь только и ждет его звонка, и если муж остудит свой пыл и голову, то сам поймет это. Вижу, что муж недоволен, но скандал он устраивать, конечно, мне не будет. И почему сейчас Тимофей не считается с моим мнением, Если раньше в любом вопросе все было с точностью да наоборот. Но сейчас я просто хочу насладиться ужином и красивым местом. Что ж, если я права, и это действительно ресторан Матвея, а не какого-нибудь его знакомого, то вкус у моего девери определенно есть». «Милена, хорошо. К концу ужина муж уже мыслит трезвее. Мы поговорим и все обсудим, а потом решим, что делать дальше». Вот это уже похоже на моего Тимофея. Я не знаю, о чем именно спрашивал Матвей в конце нашего разговора, но он явно пытался заставить меня сомневаться. Мы все не святые. О том, что Тим не такой, я прекрасно осведомлена. Мы все ошибаемся, у всех бывает плохое настроение, многие подвержены чужому влиянию. Но, по крайней мере, мой муж не строит козни своему брату. Надеюсь, ужин вам понравился. Возле столика тут же материализуется Дмитрий Васильевич, когда мы с Тимом просим счет. Извините за инцидент, конечно же, ничего оплачивать не надо. У мужа на лице желваки ходят, он наверняка и кулаки под столом сжимает. Все мы сейчас играем в игру, никто ничего не понимает. Но вряд ли Дмитрий Васильевич даст нам ответы на интересующие вопросы. Спасибо, блюдо от шефа действительно восхитительное. Поднимаюсь я с улыбкой, а блюдо от владельца вообще незабываемое послевкусие оставило. «Надеюсь, вы еще посетите наш ресторан?» — дежурно говорит метродотель. «Это вряд ли», — сквозь зубы цедит Тимофей. «А кто знает? Чем черт не шутит, как говорят? Может, соберемся на семейную вечеринку когда-нибудь?» Тим помогает мне надеть пальто, задержав руки на моих плечах. Становится теплее. Не снаружи, конечно, а внутри. Поворачиваюсь к мужу и смотрю в его глаза. В них сдержанность, ответственность, любовь. А улыбка добрая, мягкая. Они действительно совсем разные. Но неужели Маринка могла их перепутать? Подруга тоже отлично знает моего мужа. Тем более сказала, что он узнал ее. Но ведь Матвей обо мне многое знает, мог узнать и о Марине. А как подгадать момент, когда и куда у нее будет вызов? Снова начинает пухнуть голова, назревают все новые и новые вопросы, хотя до этого я была зациклена только на одном. Но чем больше думаешь, тем больше прокручиваешь подробности, детали, и, соответственно, возникают новые вопросы. Я так пристально разглядываю сейчас мужа, словно ищу в нем что-то до этого времени незамеченное. Но тем кажется, Расценивает мое внимание по-другому. Он наклоняется к моему лицу. «Не могу пока. В последний момент делаю шаг назад. Нам пора», — говорю Тимофею, стараясь сейчас на него не смотреть. Пусть я пока не уверена ни в чем, но склоняюсь к тому, чтобы верить мужу. И я не хочу сейчас видеть боль и разочарование в его глазах. «Все скоро закончится». Уверенно произносит тем, когда мы садимся в машину. Мы можем разговаривать, это уже хорошо, значит, все решим. А знаешь, дорогой, поворачиваюсь к нему, мне тоже казалось, что мы прекрасно умеем разговаривать и понимать друг друга. Но почему-то я ничего не знала о настоящей причине твоей ссоры с родителями, не о брате, который к тому же и близнец. Может, не всё у нас было так радужно». Это все не имело значения», — возражает муж. «В тот момент, когда они вмешались в нашу жизнь, я откровенно все рассказал». «Слишком поздно уже было. Я уже не верила Тимофею. Вот если бы раньше, как будто сама жизнь начала игру против нас, и что будет дальше?» «Поговори с родителями», — устало прошу, откидываясь на спинку. «Что-то твой брат знает, чего не знаем мы». Отец хотел поговорить, сообщает муж, приглашал нас на ужин, но я подумал, что сейчас не лучшее время, да и вряд ли он пройдет в теплом семейном кругу. А почему бы и нет? Вздыхаю, прикрывая глаза. Ужин так ужин. Меня уже кажется, ничто из равновесия не выбьет. А так, может, хотя бы быстрее что-то станет понятно. Надоели эти тайны мадридского двора.